Тот подчиняется. «А ты уверен, что это не опасно?» «Я уже много раз изгонял демонов», — заявляю я, «и никогда никаких осложнений». «А больно будет?» «Ничуть!» «Задери-ка рубашку!» Он поднимает рубашку. «Я ощущаю его живот» опухоль либо исчезла, либо такая маленькая, что не прощупывается. На миг мне становится грустно. Излечить его от этого недуга я не в силах. Но это не мое дело. На это есть химиотерапия. моя цель демоны. Никто мне не верит, жалуется тот. Все твердят, что демонов не бывает. Ну, мы-то с тобой знаем, как все обстоит на самом деле. Успокаиваю я его. Он кивает. А из себя ты тоже демонов изгонял? Нет, я просил другого заклинателя. А почему у тебя тогда не отросли снова волосы? «Потому что я все еще болен, просто от демонов избавился а, -а, а Парнишка на время замолкает. «Некоторые ребята смеялись надо мной». «Не надо болтать лишнего. Разве ты не знаешь, что многие больные раком неодержимы демонами?» «Нет». «А это так». «Возьми хоть своих соседей». Он изумленно смотрит на меня. «Они неодержимы?» Я качаю головой. «Только ты». Он задумывается. «А откуда тебе это известно?» Я сходу придумываю ответ. «У людей, одержимых демонами, брови слегка зеленоватые. Ты, наверное, этого просто не замечал». «Ложись!» Я достаю из мешка пузырек с водой. Лаборантка Марта одолжила мне все необходимое оборудование. «Это что, святая вода?» — спрашивает тот, когда я окропляю его лоб. Я киваю. «Лежи смирно!» «Я смотрел фильм уже давно» и многое успел забыть. Приходится придумывать на ходу. Надеюсь, тот ни о чем не догадается. «Данте, Винчи, Муссолини», — приговариваю я, разбрызгивая воду, — «Юлиус, Нерон, Август, Октавиан, Клавдий, Тиберий». Вергилий, Кассий, Брут, Аурелиус и Люцифер. Я сую пузырек обратно в сумку и принимаюсь крестить Тода во имя Иисуса Христа. Приговариваю я и бормочу еще что-то неразборчивое, то и дело повторяя Иисус и Люцифер. Наконец. Я склоняю голову и осторожно касаюсь пальцами живота тода. И тут гаснет свеча. Удобный момент, чтобы завершить ритуал. Готово, объявляю я и вновь зажигаю свечу. Можешь вставать. Они исчезли, спрашивает тот с облегчением. Я киваю. Ушли? Я это почувствовал, признается мальчик. Я улыбаюсь. Тот дотрагивается до своего живота, а следом глядишь и опухоль исчезнет, ободряю я его. Надо только немного подождать. Но демоны уже никогда больше не вернутся. «Здорово ты поработал!» — говорит тот. «Ты единственный, кто мне поверил!» Большинство людей недооценивают демонов. Мальчуган благоговейно слушает мои бредни. От страха и недоверия не осталось и следа. «Спасибо!» — шепчет он. «Большое спасибо!» Я похлопываю его по макушке, потом поднимаю с земли мешок и свечу. — Ты их одолел, — говорю я. — Ты молодец, крепкий парень. Я отвожу Тода назад. Что теперь делать? Хорошо бы повидать Холли, рассказать ей, что у меня не меньше сострадания, чем у нее, и пусть ей станет стыдно. Впрочем, в этой истории есть и ее заслуга. Никогда прежде мне не приходилось делать ничего подобного. И может именно нападки Холли помогли мне подобрать верный ключ к этому мальчишке. Пожалуй, две недели назад я бы вел себя иначе. Я решаю не ходить к Холли. Расскажу ей завтра утром. Или пусть лучше другие расскажут. В конце концов, я не обязан ей ничего доказывать. Лучше пойду и расскажу все ребятам. А потом запишу в журнал и напишу письмо родителям. Наконец-то у меня появились новости, которые могут их позабавить. Четверг. Пасмурное утро. Все собрались для поднятия флага. Ко мне подбегает миссис Морланд. «Райан, тебя к телефону». «Родители?» — спрашиваю я недовольно. Она качает головой. «Роберт». Я вскакиваю и мчусь к корпусу. В кабинете директора хватаю трубку. «Роберт». Раферт,и как ты?» «Нормально. Ты где?» «Все еще в Нэшвилле, в больнице». «Голос у тебя получше». Ха, еще бы! Они дают мне новые лекарства. Не знаю, как называется, да и знать не хочу, понимаешь?» «Понимаю. Раз от меня все равно ничего не зависит, какая разница?» Роберт ненадолго замолкает. «Ну, расскажи, как вы там?» «Завтра идем в поход с ночевкой». «Здорово! А вчера я изгонял демонов из одного мальчугана. Что? Я рассказываю ему всю историю. Классно придумал!» — хвалит Роберт. «Жаль, что меня там не было».